Глава двадцать третья Кару так и не узнала, стали они пить виски или нет, потому что сразу ушла. Ей срочно потребовалось побыть одной. У себя в комнате она заперла дверь на замок, опустила шторы и попыталась собраться с мыслями. Очень уж много навалилось на нее сразу. Предательство Бена Кларби, непредвиденный разговор с Тревором, Их с Барбарой испуг за участь в вожделенной статьи, а теперь еще и лорейн Почему она так волнуется и за Лорейн? Ведь ничего не случилось, если не считать того, что чрезмерно экспансивная женщина вдруг обрела уравновешенность. Такое случается сплошь и рядом. И испытала момент духовного просветления. И что из того? Она обманывала себя, отлично знала это. Зато она не знала и не понимала того, что случилось с Лорейн, и это незнание ей не нравилось. Что именно с нею произошло? Почему? Каким образом? Медицинское образование и имеющийся опыт приучили Кару задавать эти вопросы насчет того, что происходит с мозгом. И отсутствие ответов ей очень не нравилось. Особенно ей не нравилось, что ответы, которых у нее не было... Казались каким-то образом связанными с вопросом, который Джулиан задал при их первой встрече. Как вы относитесь к вечной жизни? В каком качестве? В виде бесплотного духа, плавающего в том ничто, которое Лорейн называла все? Нет уж, спасибо. Но Лорейн, как и Каро, была ученым, математиком. И несмотря на манеру одеваться так, чтобы чрезмерно подчеркивать свою сексуальную привлекательность и экстравагантное поведение, ее психологический профиль был стабильным, продуктивным и логичным. Но ведь известно, что женщины не так уж редко скрывают плохую коммуникабельность противоположностью этого свойства, неумеренной театральностью поведения, особенно если она обладает столь же высоким либидо, как и ее брат все это никак не вяжется с внезапным религиозным откровением. если то, чему каро только что стала свидетельницей, действительно являлось религиозным обращением. Кару и барбаре предстояло тщательно изучить карту мозга, полученную в ходе минутной галлюцинации лорейн, но кару заранее подозревала, что она будет точно такой же, что и на первом сеансе не покажет выраженной активности в мозговых центрах связанных с религиозными представлениями. Похоже, Тревор был прав в ответе на вопрос о его записи в блоге о христианстве. Религия отражает потребность человечества кодифицировать естественные импульсы любопытства к природе и стремления к порядку, ну и еще, возможно, благодарность за саму жизнь. Начинается с чувств, а затем… Вокруг них выстраиваются убеждения и ограничения, которые становятся все толще и толще, как слои перламутра вокруг песчинки. В итоге получаются жесткие законы. Прикрывайте волосы, никакого мяса по пятницам, сидите во время медитации в строго определенной позе, даже если болит позвоночник. Устанавливайте на крышах острые шпили, чтобы туда не могли сесть злые духи. А не то... Первоначальный порыв поклоняться жизни подавляется правилами и страхом. Неужели мифическое, необъяснимое единство избавило Лорейн от всех этих ограничений? А может быть, ее галлюцинация была продиктована знакомством с физической теорией Вейгерта, утверждающей, что время и пространство это инструменты разума, а не жесткие физические реальности. Блеск и убедительность изложения. Вейгерта могли сильно повлиять на внушаемый ум. Хотя существовал и третий вариант. Лорейн создала уникальную, благоприятную для нее Вселенную на основе каких-то собственных запросов, не получивших почему-то отражения в психологическом профиле. Не была ли иллюзия осознанного сновидения Лорейн, вызвана какой-нибудь из фрейдистских потребностей? Из всего медицинского образования Кару больше всего не нравился курс психологии. Она выбрала нейрохирургию отчасти потому, что там нужно было иметь дело с чем-то осязаемым, трехфунтовым электрохимическим устройством под названием «мозг», материальным, реальным. Ей сразу же захотелось еще чего-нибудь материального и реального. Она позвонила сестре. «Лен, как дела?» Все хорошо. А у тебя все в порядке? Что-то голос у тебя странноватый. В полном порядке. Ты лучше скажи, что у тебя происходит прямо сейчас, в эту минуту. Сейчас я развешиваю белье Анжелики на сушилке в комнате, потому что электросушилка сломалась, а на улице идет дождь. Анжи спит. Кайла сидит за столом и делает уроки по. Кайла, тетя Кару хочет знать, что тебе сегодня задали. Домик был настолько мал, что Каро слышала в трубке слова Кайлы, не дожидаясь, пока Элен повторит их. Математика! Дроби, ненавижу дроби! Согласна! воскликнула Каро. Дроби это ужасно. Не надо ничего дробить, пусть остается целым. Господи! воскликнула в свою очередь Элен. Каро, я чуть не оглохла. К тому же без дробей не обойтись в жизни. Что если. Это уже явно было назиданием для Кайлы. «Тебе нужно разделить кусок хлеба на несколько человек». «Пусть едят пирожные», — сказала Кару. «Что?» «Не бери в голову. Мне просто приятно слышать твой голос». «Что ты готовишь на обед?» «Мясной рулет». «Люблю мясной рулет». «С каких это пор? Сестричка, ты какая-то странная сегодня». Это место здесь такое, странное. Я очень скучаю по вам всем. Они поболтали еще несколько минут, пока не проснулась Анжелика. Кара услышала, как она заплакала. После разговора она почувствовала, что порция бытовой, реальной, повседневной нормальности освежила ее. Но состояние этого хватило ненадолго. Мысли Кару не желали подчиняться дисциплине, и как собака, увидевшая вблизи белку, снова перескочили к Лоррейн. Останется ли галлюцинация лорейн Ладно, религиозное обращение, озарение, что угодно. частью ее сознания. Ведь это мог быть просто временный пик, хотя ни у нее, ни у Джулиана на снимках мозга ничего не указывало на какое-либо участие центров, связанных с наркотическим воздействием. Сама Лурейн сказала, что она отсутствовала всегда, хотя ее сеанс длился меньше минуты. Да и тот незабвенный сеанс, который случился у самой Кару в детстве в саду, длился и мгновение, и вечность. Она уже раза три, не меньше, откладывала на потом беседу с Джорджем о времени, Но, похоже, концепция времени была связана с сознанием более тесно, чем она предполагала. Она отправилась искать Джорджа. «Кэролайн, чтобы понять время, вам прежде всего следует уяснить, что его на самом деле не существует». «Хороший удар решает дело», — пробормотала Кару. «Прошу прощения». «Нет-нет, ничего». Они шли по пляжу на Спотбэй. Каро поймала Джорджа, когда он выписывал себе джип, и напросилась с ним. Ее ничуть не удивило, что Джордж предпочитал этот каменистый берег другим, более живописным участкам побережья, находившимся ближе к курорту. Джордж обул ботинки на толстой подошве, и Каро порадовалась, что сменила обычные сандалии на новые кроссовки. Значит. «Времени не существует?» «Да, по крайней мере, как реального явления или чего-то, существующего независимо от нас. Мы верим в его существование лишь потому, что алгоритмы мозга настроены интерпретировать информацию как поступающую последовательно. В ином случае мы ничего не понимали бы в мире». «Пожалуй, что так», — сказала Кару. Ей в кроссовок попал камешек. Она нагнулась, чтобы вытряхнуть его. Круглая, до блеска, отполированная морем галька, определенно была подвержена изменениям. Но время... «Давайте начнем со снов», — предложил Вейгерт. «Вы, несомненно, знаете, что уравнение для законов движения Ньютона, специальная и общие теории относительности Эйнштейна, квантовая теория...» Все они действительны независимо от понятия течения времени. Они работают назад так же легко, как и вперед. И вы также знаете, что Эйнштейн доказал, что время является относительным к наблюдателю, что нет одного определенного настоящего момента для всех во Вселенной. Эта кара знала, хоть и смутно, но этим, пожалуй, и ограничивались все ее знания о физике вообще и времени в частности. Итак, если так называемый поток или стрела времени в физике не имеет направления, что заставляет нас верить, что оно движется вперед, подобно стреле? Три вещи. Движение, второй закон термодинамики и динозавры. Во-первых, «Движение». «Вам знакомо имя Зенона Элейского?» «Это был древнегреческий философ», — ответила Кару. «Да. Он жил в V веке до Рождества Христова. Он утверждал, что ничто не может находиться в двух местах одновременно, и поэтому стрела, летящая по воздуху, в любой данный момент занимает только одно место. Следовательно...» В этот момент она находится в состоянии покоя. Таким образом, движение на самом деле — это просто серия отдельных событий, а не непрерывность. Время — это не особенность внешнего мира, это проекция чего-то в нашем сознании, когда мы связываем воедино то, что наблюдаем. Кару нахмурилась. Но мы все стареем. Это и есть время. Изменение возраста – тоже последовательность событий, которую мы интерпретируем как время. Это всего лишь идея в сознании человека, не более чем набор мыслей, каждый из которых возникает в настоящий момент. Поэтому не следует удивляться тому, что время не существует как отдельная сущность. Время, как мы его понимаем, это изменение, и только наблюдатели могут ощутить изменение, ведь без наблюдателей не существует даже какой-либо реальности. Мы ощущаем старение лишь потому, что мы, наблюдатели, обладаем памятью и можем помнить только события, наблюдавшиеся в прошлом. Квантово-механические траектории из будущего в прошлое предполагают стирание памяти, поскольку любой процесс, который уменьшает энтропию, любое увеличение порядка приводит к уменьшению запутанности между нашими воспоминаниями и наблюдаемыми событиями. Иными словами, даже если нам доведется пережить будущее, мы не сможем сохранить воспоминания. При возвращении в раннее время эта информация – неизбежно сотрется из мозга. Напротив, если воспринимать прошлое, следовать по обычному маршруту, прошлое ведет к настоящему, которое ведет к будущему, то воспоминания накапливаются, и ничто не нарушает закон. Итак, безмозглый наблюдатель не воспринимает времени, то есть мира, в котором мы стареем. И дело тут не в том, что отсутствие мозга не позволяет воспринимать что-либо. На самом деле все гораздо глубже. Стрела времени, то есть время как таковое, просто не возникает ни на каком уровне. На самом деле старение действительно происходит только в наших головах. «Вы, Кэролайн, молоды, в одном сейчас» а в другом сейчас ощутите у себя и морщины, и седину. А ведь на самом деле все это пребывает в суперпозиции. Относитесь к этому как к какому-нибудь старому граммофону. Прослушивание музыки не изменяет саму запись. Вы слышите ту или иную песню в зависимости от того, где находится игла. Это и есть настоящее, а музыкальные дорожки до и после этой песни — прошлое и будущее. Подобным образом каждое мгновение всегда пребывает в природе. Запись никуда не исчезает. Все сейчас, как и все песни на пластинке, существуют одновременно, хотя мы можем воспринимать их только по отдельности. Именно эту суперпозицию имел в виду Эйнштейн, когда утверждал, что различие между прошлым, настоящим и будущим — не более чем иллюзия, хотя и весьма навязчивая. Но, — начала Каро и умолкла, не зная, что сказать дальше. Барбара и Молли приводили те же аргументы, хотя и не столь тщательно сформулированные, и тогда она тоже не знала, что сказать. Вейгард остановился и застыл на фоне океана, стоял, глядя на нее с таким волнением по поводу своих собственных объяснений, что ее захлестнула нежность к нему. Однако привязанность не могла заменить понимание. Взять хотя бы сны или эффект от наркотиков. Когда они происходят, вы являетесь единственным наблюдателем. Ваше сознание может конструировать реальность любым способом. Разве в ваших снах пространство и время не конструируются самым причудливым образом? Да, но ведь сны нереальны. Они не являются консенсуальной реальностью. Но они демонстрируют, как ваше сознание конструирует свое собственное время, будучи освобожденным от прошитых в мозгу алгоритмов. И это дополнительное доказательство того, что время — это эмерджентное свойство сознания, Проще говоря, его порождение. А теперь перейдем ко второму закону термодинамики. Кару надеялась, что он не попросит ее дать определение закона. Она была почти уверена, что он как-то связан с разложением, но совершенно забыла суть. Второй закон термодинамики, продолжил Вейгерт и неторопливо двинулся вперед, плавно жестикулируя. Говорит, что при переходе энергии от одной формы к другой или при свободном движении материи энтропия в замкнутой системе возрастает. Различия температуры, давления и плотности выравниваются по горизонтали, эволюционируя к термодинамическому равновесию. Общая энтропия замкнутой системы ни в коем случае не может уменьшаться с течением времени. Он повернулся к Кару. Иными словами, вода не может сама собой замерзнуть в ледяные кубики. Вы не помолодеете, а вселенная в конце концов остановится. Да, сказала Кару, обрадовавшись тому, что наконец-то прозвучало что-то, с чем она может согласиться. Интересно также, что Людвиг Больцман, сформулировавший законы термодинамики, Не верил, что энтропия доказывает существование времени. Используя статистическую механику, он указал, что существует огромное количество состояний, в которых эти кубики льда могут существовать, и почти все они неупорядочены. Полная энтропия. Состояние, в котором кубики льда вообще не тают, это только одно из состояний, и статистически шансы наблюдать его бесконечно малы. Энтропия — это просто факт статистического поведения. Таким образом, мы видим множество неупорядоченных состояний, и алгоритмы в нашем сознании интерпретируют это как время. Он неожиданно лукаво улыбнулся если, конечно, не тающие кубики льда не привиделись вам в результате приема каких-нибудь необычных грибов. Каро смело поклялась бы жизнью, что Джордж Вейгерт никогда не пробовал никаких волшебных грибов и вообще ничего крепче аспирина. Далее Вейгерт говорил о том, почему законов квантовой гравитации и декогеренции волновой функции, описывающей Вселенную, недостаточно для объяснения возникновения времени. Кару, которая никогда не предполагала, что квантовая гравитация может как-то объяснять время, совсем запуталась в терминологии. Она более-менее привела мысли в порядок, лишь когда Вейгерт подошел к концу, остановился и повернулся к ней. Итак, моя дорогая, теперь вы сами видите, что появление стрелы времени связано со способностью наблюдателей запоминать информацию о том, что они наблюдали. Для того, кто не имеет мозга, например, для камня, времени вообще не существует. Время вообще понятие относительное, одно событие относительно другого. «до» и «после» не имеют смысла без связи с другим моментом. Таким образом, время требует наблюдателя с памятью, поскольку без этого у вас не может быть концепции связи, которая лежит в основе всей вашей идеи «Стрелы времени». Простой пример. Звонит ваш мобильный телефон. Но звон не раздается до тех пор, пока вы не сравните его звук с тишиной за секунду до этого. «Вы меня понимаете, Каролайн?» «Не совсем», — призналась она и поспешила ухватиться за единственное из всего сказанного и что она могла, по крайней мере, представить себе. «У динозавров были мозги, верно? Пусть маленькие, но разве динозавры не были наблюдателями?» «Да, они имели мозги и были наблюдателями. Динозавров я упоминаю лишь для того, чтобы проще обозначить геологическое время». Людям почему-то нравятся динозавры. Не могу понять, почему, но так и есть. А, по-моему, мерзкие твари. Вернемся еще дальше, к формированию Солнечной системы. Если бы не было сознательных наблюдателей, а их не было, то ни Солнца, ни планеты не существовали бы. Физическая реальность начинается и заканчивается наблюдателем. Все остальные времена и места — это объекты, которые мы изобрели, служащие только для того, чтобы объединить знания в логическое целое в наших умах. Представьте себе глобус в классе. Это всего лишь изображение мест, которые теоретически возможно посетить. До тех пор, пока, скажем, Париж не стал объектом настоящего наблюдения, Он пребывал в своего рода размытом вероятностном состоянии, которое мы обсуждали ранее. Неколлапсированная волновая функция. Париж, Солнце, Луна, окаменевшие останки динозавров, теперь они существуют в консенсуальной реальности, потому что сознание создало их. Коллапс волновой функции — это момент рождения материального объекта, «Постойте, постойте», — перебила его Каро. «То есть не было ни Солнца, ни Луны, ни первозданной Земли? Теперь они есть. Геологическая реальность стала частью нашей консенсуальной реальности. Но она уходит вспять не далее, чем существует бытие, способное к наблюдению». Каро попыталась выстроить свое возражение как можно более внятно. Но мы попали в замкнутый круг. Раньше ничего не существовало, потому что не было сознания, способного это наблюдать. И по этой причине не существовало реальности, в которой были бы созданы наблюдатели. Вы подбираетесь к главному вопросу, да? А был ли у нее главный вопрос? Да. Он наконец-то сложился. Так откуда же взялось сознание? На самом деле вопрос немного глуповат. Поскольку понятия «до» и «после» не имеют абсолютного значения независимого от наблюдателя, вопрос о том, что было до независимого наблюдателя, совершенно бессмыслен. Это все равно, что спрашивать, что находится к северу от Северного полюса, или утверждать, что смерть — это состояние «быть ничем». Большинство людей действительно представляют смерть как ничто, но глагол «быть» полностью противоположен понятию «ничто». С таким же успехом можно объявить, что человек намерен бежать, но не бежать. Собственно, сам вопрос возникает только из-за непонимания физики. Я имею дело с уравнениями, наблюдениями и экспериментами, и вот что они показывают мне. Сознание создает прошлое, а не наоборот. То же самое, кстати, сказал Стивен Хокинг. Прошлое, как и будущее, неопределенно и существует только как спектр возможностей. Кару немного замялась, подбирая слова. Она очень боялась обидеть Вейгерта, и сказала. «Простите, Джордж, но это объяснение времени меня не устраивает». Для меня оно просто не имеет смысла. Все остальное, что вы говорили о главенстве наблюдателя, ну, может быть. Я пока еще думаю об этом. Но время. Оно же проходит. Я всю жизнь вижу, как оно проходит. Вейгерт улыбнулся так ласково и понимающе, что у Кары мелькнула совершенно неуместная мысль. Его покойная жена была счастливой женщиной. Но углубляться в объяснение он не стал и сказал лишь «Вам пока и не обязательно это принимать». «Я знаю, насколько тяжело бывает, когда все твое представление о реальности переворачивается с ног на голову. Поверьте, знаю». «Кэролайн, как поживает ваша сестра?» Каро рассказала ему последние новости о судебном разбирательстве, которое он оплатил. О том, что Кайла вернулась домой, он уже знал. Этот вопрос представлялся другим, более личным. «Элен всегда видит во всем лучшую сторону», — сказала она, — «и, как всегда, справляется. Ее ничто не сломает». Вейгерт несколько секунд рассматривал Каро и лишь потом ответил. «Я рад». Однако у нее осталось впечатление, что он хотел сказать что-то еще, но не стал этого делать. Из-за пресловутых манер британской аристократии? Его собственной природной сдержанности? Какой бы ни была причина, Кару не стала спрашивать, что он не договорил. Вейгерт отличался от Уоткинса или Джулиана. Он меньше ценил прямоту и больше полагался на доверие. И Кару ему доверяла. Возможно, будь у них с Элен такой отец или дед, как Вейгард, их жизни сложились бы по-другому. Возможно, Элен не вступила бы в свой крайне неудачный брак, который нужен был ей лишь для того, чтобы вырваться из клетки. Возможно, Кару меньше опасалась бы романтических связей. Кто знает? Разве что Джордж Вейгард. Но ведь Кару не может знать его мысли.